Глава 53 Пьяный святоша, о котором упоминала Мирабель, судя по всему, было не самым популярным местом в округе, так как найти его казалось не так легко, как я предполагала в самом начале. Остановившись под выцветшей вывеской, изображающей толстого священнослужителя с неестественно красным носом, пытающегося нырнуть в огромную кружку с Элем, я еще раз сверилась с названием гостиницы, одновременно являющейся и питейным домом, и, произнеся про себя слова молитвы на родном языке, решительно распахнула дверь и вошла внутрь. В нос сразу же ударил смешанный запах чего-то жареного, кислого и давно не мытого. Стараясь не слишком морщиться, чтобы не вызвать к себе враждебности, я надвинула пониже капюшон и подошла к стойке, за которой, устало прислонившись к стене, стояла изможденная женщина неопределенного возраста. К ней-то я и поспешила обратиться с интересующим меня вопросом, но она даже и ухом не повела в мою сторону, отреагировав только тогда, когда услышала звон золотой монетки, покатившейся в ее сторону. Спешно накрыв гинею передником и убедившись, что никто ничего не заметил, она сперва попробовала ее на зуб, вмиг преобразившись в дружелюбную хозяйку. «Чем могу служить, сударня Вам поесть, выпить? Вы ведь не здешняя. У нас есть отличная комната наверху, где вы сможете хорошенько отдохнуть с дороги». «Нет, благодарю». Я замотала головой в ответ. Я ищу кое-кого, кто, возможно, остановился у вас, и если вы мне поможете, то получите такую же монету в пару к той, что у вас в кулаке. Повторять дважды не требовалось. Сверкая глазами от предвкушения легкого заработка, женщина наклонилась ко мне и зашептала. — Всего-то делов. Скажите, кто вам нужен? И за гинею я вам самого черта из преисподней доставлю. Нет, чертей мне не надо, со своими бы разобраться для начала. А вот об иностранцах в восточных одеждах, по слухам остановившихся в вашей гостинице, узнать хотела бы. Не прошло и пяти минут, как я в сопровождении мальчика, сына хозяйки, поднялась по обшарпанной до лестнице на второй этаж и с бешено колотящимся сердцем остановилась возле двери, по обе стороны которой, по восточным обычаям, стояли два вооруженных саблями охранника. Не смело кивнув в их сторону, мальчишка стремглав понесся вниз, оставив меня один на один с призраками прошлого. Мне бы спасаться, бежать без оглядки вслед за тем постреленком. Разве могла бы я жить спокойно, зная, что где-то там, в руках убийц, плачет от страха маленькая девочка, которую я полюбила всей душой и за которую на правах второй матери несла ответственность. Я сжала кулаки. Нет, я не сбегу и не брошу малышку в беде, клянусь в этом перед всемогущим Создателем, на чью помощь в борьбе с несправедливостью уповаю. Чувствуя неожиданный прилив сил, словно небеса услышали меня, я вскинула голову и уже более решительно подошла к тем двоим при виде меня, выставившим вперед клинки. Перейдя на родной язык, я произнесла — Немедленно доложите вашему господину, что графиня Блейк не здесь и желает говорить с ним. Никакой реакции. Верные псы и не думали шевелиться, по-прежнему угрожая нацеленными прямо в грудь остриями сабель. — Чего они ждут? Надеются, что отступлю? — Ни за что. Не для того, отказавшись от счастья, я проделала такой путь, чтобы сейчас отступить. — И перед кем? — Перед дробами? «На колени, несчастные! Дорогу ханской дочери!» Кипя от праведного гнева, я повысила голос ровно настолько, чтобы меня было хорошо слышно тем, кто сейчас находился по ту сторону двери. Расчет оказался верным. Услышав шум в коридоре, дверь приоткрыла прислужница Зейнаб Хатун, знавшая меня в лицо. Бросив испуганный взгляд через плечо, она набросилась на все еще колеблющихся стражников, «Вы что, не слышали, олухи? На колени перед госпожой Фарах!» И когда те бросились исполнять приказ, она, сама склонившись в почтительном поклоне, распахнула настежь дверь, приглашая меня внутрь. Вновь ощутив себя той, кем уже давно перестала считать, я, взернув подбородок, величественно вплыла в комнату, которая сейчас мало напоминала номер гостиницы, временно превратившись в кусочек востока по которому в глубине души я очень скучала. Серые стены, как и ободранные дощатые полы, были скрыты за тонкой работой коврами, придающими помещению уютный жилой вид. Разбросанные тут и там щедро расшитые золотой и серебряной нитями шелковые подушки так и манили присесть и отдохнуть с пути, а хрустальные графины с щербетом и золотые светильники, установленные на резных сундуках, Возвращали мысленно в то время, которое я поклялась навсегда забыть. Фарах! Мать и сын, сидящие на подушках за накрытым серебряным столиком с фруктами, поднялись одновременно. И если ненависть, отразившаяся на лице Зайнабхатун, сразу же дала понять, как она в действительности относится к моему появлению, то реакция Джабира меня удивила. Схватив лежащую рядом саблю, он, видимо, ожидая ловушки, бросился в коридор, однако, убедившись, что я одна, тут же поспешил вернуться внутрь. — Ты пришла? Словно не веря собственным глазам, он протянул руку, чтобы дотронуться до моей щеки, но я с отвращением отшатнулась. — Фарах, где Лайла? Что вы сделали с ребенком? Если вы обидели мою дочь, клянусь! С девчонкой все в порядке она спит под присмотром служанок в дальней комнате как ты сказала дочь о прошу не нужно делать вид что вы не в курсе что отныне я замужняя женщина да лайла моя дочь и раз я здесь и раз я здесь вы немедленно освободите девочку и отвезете к ее отцу меня покоробило от той жестокости которая почувствовалась в издевательском смехе повелительницы нет — Вы только поглядите, отродье наложницы смеет указывать нам, что делать. — Кем ты себя возомнила, ничтожная? — Ничтожная? — Кажется, жажда власти настолько вскружила голову этим людям, что они не понимают реальное положение вещей. — Здесь. — Здесь в чужой стране они не были центром вселенной коим считались в гызолдаге и за похищение дочери высокородного лорда могли окончить свои дни в одной из страшных по рассказам тюрем, в которых люди гибли в страшных мучениях, так никогда больше не увидев света дня. Замолчите. Я запрещаю говорить со мной подобным образом. «Иначе мне придется рассказать вашему сыну о том, какую роль вы сыграли в моем исчезновении, и как мне чудом удалось избежать столкновения с наемниками, подосланными меня убить». «Это правда?» Джабир резко повернулся к матери, подобно пантере, застыв перед прыжком. «Конечно, нет». «Сынок, умоляю, не верь этой лживой змее. Вспомни, кто поддерживал тебя все это время. Ну, разве ты не видишь, что она специально пытается вбить между нами клин?» Контролировать эмоции было очень сложно. И голос Зейнаб вопреки желанию дрогнул. «Джабир непредсказуем. И если Фарах убедит его в своей правоте, он, можно не сомневаться, не пощадит и родной матери». «Фарах, я требую ответа. Одно твое слово, и...» «Ты не имеешь права ничего требовать от меня, Джабир. Ты — убийца, который однажды непременно ответит перед Создателем за все свои злодеяния. Верни малышку отцу, и я дам тебе слово, что добровольно последую за тобой, хоть к Иблису впасть». «Не верь ей, Джабир». Как только ты лишишься заложницы, эта негодяйка найдет способ, чтобы сбежать. Мать права. Прости, любимая, но я не могу так рисковать. На лице Джабира было написано искреннее сожаление, когда он, кивнув кому-то за моей спиной, опустил голову. Повернуться я не успела. Что-то, издающее отвратительный запах прижатая к носу и рту, мгновенно лишила меня возможности дышать, и я, потеряв сознание, погрузилась во мрак. «Наверное, будь у него крылья...» Райтон и то не смог бы добраться до места быстрее, чем он сделал это, как только стало известно, что Фарах сбежала из дома. Глупышка. Лайла, несмотря на страх, могла считаться в безопасности до тех пор, пока негодяю-брату нужна была Фарах. Но получи тот желаемое. Ценность Лайлы как заложницы может упасть, и тогда одному Господу Богу известно, что станет с его дочерью. Окажись на месте похитителя Райтон, он ни за что не стал бы отпускать девочку, оставив ее как верное средство давления на непокорную сестру. Он уже подъезжал к гостинице, когда его неожиданно нагнал Тони, остававшийся в поместье рядом с Миробыль, и которого он в спешке не стал ставить в известность о своем внезапном отъезде. Мимолетного взгляда, брошенного на окаменевшее лицо молодого человека, было достаточным, чтобы догадаться. Мирабель больше нет. Сердце сжало, как в тисках. Несмотря на прошлые обиды и неприязнь, когда-то Райтон любил, нет, он боготворил эту женщину, подарившую ему самое ценное, что у него было — дочь. Подобно легкомысленному мотыльку, ослепленная блеском кружащих голову драгоценностей и сладостью ничего не стоящих комплиментов от настойчивых кавалеров, готовых поклясться в чем угодно, лишь бы добиться расположения дамы, она упорно летела на яркий завораживающий свет пламени, рискуя обжечь свои прекрасные крылья в уничтожающем все живое огне. Она так бездумно рисковала бросаясь из одной авантюры в другую, даже не предполагая, что однажды ее порханию придет конец. Причем такой ужасный. «Тони, не сейчас, Райтон, прошу. Поговорим, когда выпотрошим ублюдка до последнего куска дерьма, из которого он состоит, и тогда можешь пытать меня как угодно. Отвечу на все вопросы. И теперь уже все равно». Одинокая слеза покатилась по щеке, и, словно устыдившийся со своей слабости, Тони поспешил вытереть ее кулаком. Глаза зажглись мрачным огнем, когда, держа на готове шпаги, друзья ворвались внутрь гостиницы, и, минуя завизжавшую от испуга хозяйку, поспешившую спрятаться за стойкой, и пару постояльцев, в страхе поспешивших прижаться к стене, подобно ангелам возмездия, в мгновение ока взлетели на второй этаж, где располагались сдаваемые комнаты. Однако напрасно они ударами тяжелых сапог выбивали запертые двери, одну за другой. Ни похитителей, ни фарах с Лайлой здесь не было. — Эй, а кто заплатит за погром? Я спрашиваю, кто платить-то будет? Безрезультатно обшарив весь этаж, мужчины разочарованно спускались вниз, когда дорогу им внезапно преградила уже успевшая прийти в себя хозяйка, за спиной которой маячил дородный повар, в характерном колпаке и засаленном фартуке с огромным тесаком в руках. Не сговариваясь, друзья одновременно подняли клинки и направили их на говорившую и ее помощника. Мы никому не хотим причинять вред. Мы ищем юную девушку с не совсем обычной внешностью, которая, возможно, совсем недавно была здесь. Она искала... — -о, О, добрый сэр! Резко сменив гнев на милость, после того, как, подкинув мешочек в руке, приблизительно прикинула его вес, хозяйка резко превратилась в учтивость. Я знаю, о ком вы говорите. Та девушка, такая красавица, прям в точности, как вы ее писали, приходила сюда и справлялась о наших странных постояльцах, которые арендовали весь этаж и велели выселить из занимаемых номеров всех гостей. — Наверху нет никого. Где же девушка? — Так ведь нету ее, сэр. Кевин, мой сынишка, проводил ее наверх, где она, видимо, встретилась с теми людьми. А затем не прошло и часа. Вот прям незадолго до вашего прихода постояльцы наши собрали все свои вещички, да и съехали куда-то. — Ой, вещей же у них было. Я вам скажу, одних только сундуков и свертков на две повозки хватило. А девицу вашу, точно куль с мукой, самый главный из них, такой красавец, аж дух захватывает, на плече снес, вниз, да и в карету с собой усадил, вместе со старой ведьмой, у которой такие глазищи лютые, прям волчица не иначе. Она все время за руку ребенка держала, ну, знаете, маленькую девочку, которая, кстати говоря, все время вопила и брыкалась, отказываясь влезть внутрь. Лайла, в какую сторону они поехали? Райтон едва сдерживался от желания придушить рассказчицу, чья манера растягивать каждое слово буквально выводила его из себя. — Известно, в какую. Отсюда только одна дорога проходит, и та прямёхонько в порт, смут. — Если поторопитесь, сэр, сможете нагнать их в порту, где, как я слыхала, их ждет корабль. — Корабль? Вы уверены? Такого никто не ожидал. И Райтон растерянно посмотрел на Тони, мрачно следившего за выражением лица женщины. Найти в это время свободный корабль, на котором можно было бы пуститься в погоню, было практически невозможно. Как только похитители выйдут в море, определить их курс и местоположение будет сродни гаданию на ромашке. Повезет, не повезет. А как же, своими ушами и слышала, как кучер так прямо и сказал своему напарнику, когда они зашли на минутку пропустить по кружечке Эля, что, мал, ехать нужно будет быстро, потому что корабль выйдет в море с приливом. Вот так-то! Проклятие! Успеем! Тони успокаивающе хлопнул Райтона по плечу. Просто доверься мне.